Глава 77. Метод Гадрита. Рассказ Кирина. Полагаю, теперь моя очередь, да, коготь? Что ж, ладно, покончим с этим. Дверь комнаты, в которой я когда-то жил, была заперта на большой висячий железный замок. Взглянув на один из таких замков, ключ из нижнего круга в пол голоса выругался бы и предупредил бы всех и каждого, чтобы нашли себе что-нибудь полегче. Мне, скорее всего, понадобилось бы минут двадцать на то, чтобы его вскрыть. К счастью, у меня был ключ. Комната осталась почти такой же, какой я ее запомнил. Мне сложно было поверить, что мы с ней стали на 4 года старше. Я бесшумно подошел к кровати, не желая тревожить жильца и не зная, хватит ли мне волшебной скрытности. В одной руке я держал тонкий металлический шип, а в другой — меч. Постель была пуста. Коготь. Ушла. Я прикоснулся к простыням и выругался. Ткань еще теплая. Я опоздал на несколько минут. «Кирин!» Я повернулся и увидел Галена. Он стоял в дверях, раскрыв рот от изумления. Завеса еще не опустилась передо мной, и я воспользовался этим, чтобы осмотреть его. Я надеялся, что мимики не умеют прятать свой тенье. Примечание. Он ошибается. Мимики могут это делать, но я не уверен» что они способны противостоять тщательному изучению, которому Кирин научился на Инистане. Исходя из этого предположения, я заключил, что передо мной сам Гален, а не изменивший свой облик коготь. Я засунул шип за пояс и прижал палец к губам. Затем я подошел к бронзовой двери, закрыл ее и вернул замок на место. Потом я стиснул плечо брата, ну, то есть, наверное, племянника. «Гален!» Он стал старше и уже преодолел порог совершеннолетия. Кое-где в его волосах виднелась рыжина, доставшаяся ему по наследству от матери, но и на отца он тоже был похож. Одет он был, как я предположил, по последней моде, в синюю рубашку, окрашенную так, что на рукавах и на кайме синий переходил в черный и в темные штаны, которые становились синими у голенищ сапог. На поясе у него висел меч, а на груди был вышит герб дома демон. «Ястреб и солнце». Еще не придя в себя от изумления, он обнял меня. «Кирин, это в самом деле ты. На минуту мне показалось, что я вижу твой призрак. Я сам много раз считал себя мертвым и даже не смогу сосчитать, как часто я был на волосок от гибели. Но пока что я жив», — ответил я, смеясь. Гален не рассмеялся вместе со мной и рожал объятия. «Похоже, у тебя были чудесные приключения». Он даже не пытался скрыть ожесточение в голосе. — Все совсем не так. — Да неужели? — спросил Гален. — Разве ты не обещал, что мы уедем вместе, а затем бросил меня? По-моему, все выглядит именно так. Я резко вздохнул и приложил все силы для того, чтобы не повысить голос. — Хочешь послушать о том, как меня пароли рабовладельцы? Или о том, как я носил кандалы так долго, что они врезались мне в тело? Я тебя бросил? Ты прекрасно знаешь, что это не так. Гален, которого я знал... Вздрогнул бы и сдался, пошел бы на попятную. Но этот Гален стал жестче. Он раздул ноздри и прищурился. «Я должен тебя пожалеть? Может, сравним наши раны?» «Это не состязание!» — рявкнул я. «Все на свете состязание!» — ответил он. «Я поздно это понял, но все-таки понял. У меня сдавила грудь, когда я посмотрел на него, упрямо вздернувшего подбородок. «Прости, Гален, я не собирался тебя бросать». Ты говоришь «прости», словно извинения могут что-то исправить». Я вздохнул. «Я здесь не для того, чтобы...» Тут я умолк, потому что где-то в коридоре раздался вопль. Мы насторожились. В синем дворце вопли не были чем-то необычным. Здесь пароли рабов, а иногда кого-нибудь пытали, чтобы добыть сведения или просто так, ради забавы. Более того, лекари часто ворчевали здесь пациентов, и крики могли быть вызваны любой из этих причин — Но за первым воплем последовал второй, а затем третий. Мы с Галеном бросились к окну в дальнем конце коридора. Мы выглянули во двор принцев. Там слуг в синих ливреях Дома-Демон рубили на куски солдаты. Солдаты Дома-Демон. Они шли странной походкой, спотыкались, но разили мечами без промаха. «Что такое?» — потрясенно воскликнул Гален. «Меня наполнил ужас. Нет!» — сказал я. «Это рано, еще слишком рано!» «Как он сумел так быстро добраться сюда?» Дарзина я видел всего несколько минут назад. Я думал, мы все думали, что у нас будет больше времени. Раньше, когда я был в верхнем круге, гадрит практически не показывался на глаза. Он действовал терпеливо, осторожно и всегда, всегда оставался в тени. Я сосредоточил свои мысли на перстне с рубином. Ничего не произошло. Возможно, я действовал неправильно, или император Сант дал мне перстень с дефектом. Выяснять это было некогда. «Гален, беги из дворца и отправляйся в цитадель!» Я покачал головой. «Какой же я идиот!» Я не предполагал, что он будет действовать так быстро. «Кто? Что?» Гален прищурился. «Это из-за тебя?» «Гален...» Я схватил его за руку. «Стражники погибли. Погибли, понимаешь? Но они еще двигаются. Это дело рук мертвеца. Помнишь его?» «Я бы назвал Гадрита по имени, но это просто все бы запутало», — Гален кивнул. Тайна. Если он действует в открытую, — сказал я, — значит, у нас нет времени на споры». В противоположном конце коридора кто-то медленно зааплодировал. «Я похолодел». Повернувшись, я схватил кандальный камень. Он был чуть теплым, вероятно, потому, что этот человек не собирался меня убивать. В дальнем конце коридора стоял Гадрит Делор, и вокруг него по мраморному полу растекался шлейф его черной мантии. — Верно подмечено, юноша. У вас нет времени на споры. У вас ни на что нет времени. Его улыбка была ужасной. — Кажется, я еще не имел удовольствия быть представленным вам, ваше высочество, но нам уже давно пора познакомиться друг с другом вживую. — Беги, — сказал я Галену, доставая меч из ножен. Гадрит наклонил голову на бок и посмотрел на меня. Меч в моей руке раскалился до красна. Сталь, покрывавшая стержень из друсиана, расплавилась из стекла на пол. Я порадовался, что у меня есть защита от огня. Сам меч в основном не пострадал, потому что... Ну, я ждал, что Гадрит так сделает. Именно поэтому я позаботился о том, чтобы раздобыть клинок, который лишь похож на меч, выкованный из куурской стали. Я... Гален повернулся, чтобы бежать, но застыл а затем с грохотом свалился на пол, словно кто-то обмотал его веревкой и дернул за нее. «Теперь ясно, что он не коготь», — подумал я, но это было слабое утешение. «Останься», — сказал Гадрит, — «я настаиваю». Сражаться с Гадритом один на один в мои планы совсем не входило. Сейчас, когда он был совсем рядом, я видел, что его сходство со своим так называемым «сыном» слабое, в высшей степени неубедительное. Бледная кожа и ввалившиеся глаза делали его похожим на скелет. Локоны свалявшихся черных волос обрамляли его лицо, словно мертвый высохший мох. Он был похож на повешенного, и это впечатление ни в малейшей степени не изменилось с тех пор, как я впервые увидел его более четырех лет назад. Я смотрел на него и думал о том, сумею ли я его одолеть. Но в тот момент на мне висело столько талисманов, что я скорее годился на роль охотника на ведьм, чем мага. Поэтому мой арсенал заклинаний был ограничен простейшими фокусами ⁇ вернуть в руку выпавший меч, но не больше. Скорее всего, справиться с ним я бы не смог. Примечание. По крайней мере, он трезво оценивал свои шансы. Именно поэтому мы все настаивали на том, чтобы уступить всю славу победы над Гадритом императору Санду. Но особого выбора у меня не было. По крайней мере, кандальный камень все еще на мне. Гадрит. Не посмеет меня убить. Но пока я бежал к нему, пол под моими ногами стал плавиться и течь. Мрамор превратился в жидкость, а потом затвердел Но только после того, как я провалился в него по лодыжке. Затем пол поднялся, и мои руки с мечом оказались в ловушке. И поскольку магия не действовала на меня напрямую, талисманы мне совсем не помогали. Из-за спины своего приемного отца выступил турвишар: Бери их обоих! Сказал ему Гадрит Нам нужно многое обсудить. Мы были невеселой компанией. Гален лежал без сознания или притворялся, что он в обмороке, а Гадрит, похоже, был не в настроении разговаривать. Турвишар достал из-под своего одеяния какие-то булавки и что-то бормоча принялся втыкать их в мою рубашку. Я догадался, что это талисманы. Он делал талисманы против меня и их общая мощь значительно превосходила мои магические способности. Он хотел защититься от моих заклинаний. «Как ты смог так быстро оказаться здесь?» — спросил я его. «Мне нужно было как-то их задержать, ведь где-то рядом были тараед и Император Сант, ведь Дарзин вас нашел минут пять назад, не больше!» Он сочувственно взглянул на меня, но промолчал. Турвишар доставил нас обоих в главный бальный зал, где уже собрали остальных родственников. Многие из них понятия не имели о том, что я вернулся. Меня бросили на пол рядом с ними. Кусок камня сковывал мои руки и ноги. Я не мог двигаться, бежать или сражаться. У стен стояли неживые солдаты, все еще одетые в синие ливреи дома демон. Я заметил своих дедьев Баврина и Девье, то есть братьев Баврина и Девье, а также свою двоюродную бабку Тишар. Еще тут были все мои двоюродные братья и сестры, то есть, наверное, мои племянники и племянницы. Однако никого, похожего на Тара, это я не заметил, а это означало, что он еще на свободе. У меня сдавило горло, когда я увидел госпожу Мию. Она застыла, лежа на полу, рядом со столь же неподвижным тыриным демоном. Ублюдки! Если вы... Они спят, — ответил гадрид Не хочу сейчас разбираться с волшебниками. В зал вошел Дарзин, ведя за собой нескольких девушек. Я заметил, но как-то отстраненно, что одна из них — шалоран де Тал. Теперь она тоже была в синем. Примечание. Она вышла замуж за Галена вскоре после того, как ему исполнилось 16. У них была прекрасная свадьба, хотя молодожены и не испытывали друг другу никаких нежных чувств. Правда, это обычное дело, если речь идет о свадьбах королевских особ. Она подбежала к Галену и склонилась над ним, Увидев меня, она потрясенно раскрыла глаза. «Больше никого не осталось?» — спросил Гадрит. Дарзин пожал плечами. «В общем, да. Один конюх устроил переполох, но тебе он не помешает». «Дарзин, ты тварь! Это же твоя семья!» — завопил я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Когда все закончится, я стану главой собственной семьи», — он кивнул Гадриту. «У тебя есть все, что нужно?» «Не совсем». Гадрит щелкнул пальцами двум зомби. «Тащите сюда этот стол». Зомби выполнили приказ. Я подумал о том, что я могу сделать. Тароэт где-то поблизости. Если бы его уже нашли и убили, Дарзин бы этим похвастался. Как только тьенцы или Тароэт поймут, что все пошло не так, как ожидалось, они приведут императора Санда. К сожалению, я не знал, сколько времени им на это понадобится, и я был уверен, что мне не понравится то, что произойдет сейчас. Вся хитрость состояла в том, чтобы понять, что именно я могу сделать. Мои магические способности сейчас были ограничены, и даже без талисманов я бы вряд ли одолел двух волшебников уровня Делора. Кроме того, в комнате находилась вся моя семья, и, следовательно, я мог нанести ей огромный урон. Я вдруг обрадовался тому, что Тьенца и Тарет не попали в эту ловушку. Мои враги, похоже, не подозревали об их существовании, и эта мысль почти утешала меня. «Вот он, похоже, сильный», — Гадрит указал на моего брата Баврина. «Тащите его». Ходячие мертвецы стали толкать и тянуть моего брата к столу. Он сопротивлялся, словно тоже решил, что его не ждет ничего хорошего. Девье бросился на защиту своего брата. Гадрит раздраженно взглянул на Девье и указал на него пальцем. Я узнал этот жест и вскрикнул, но было уже поздно. Скелет моего брата упал на пол а рядом грудой свалилась его кожа и мышцы. После этого в зале начался хаос. Люди вопили и рыдали. Эту какофонию прорезал голос Гадрита. «Тихо!» — воскликнул он. «Теперь вы понимаете, какую цену заплатят бунтари. Не шумите!» Некромант с недовольным видом повернулся к Турвишару. «Сделай что-нибудь». Турвишар кивнул, расправил плечи и наклонил голову, чтобы сосредоточиться пленники стихли. Вдруг я понял, что Турвишар не успокоил их. Он сделал так, чтобы из того места, где они находились, не доносилось ни звука. Тот же фокус он применил много лет назад во время поединка с Джаритом. Гадрит продолжил свою работу. Я осмотрел всех, кто был рядом со мной. Оружие ни у кого я не заметил. Волшебники слишком просто умели обнаруживать металл. Мое внимание к Гадриту вновь привлек внезапно оборвавшийся вопль. Я увидел, что Гадрит склонился над лежащим над столом Баврином. Одна его рука была сжата, словно лапа зверя, над грудью Баврина. Этот жест я тоже видел. В тот раз, когда впервые шпионил за Гадритом. Над грудью Баврина поплыли тонкие полоски света, которые соединились в шар на ладони Гадрита. Баврин забился, а потом затих и больше уже не шевелился. Гадрит столкнул тело Баврина со стола и поставил на стол крупкий, неограненный синий кристалл на куске бархата — камень Цали. «Нет», — сказал я, — «нет». «Тащите вон того», — Гадрит указал на мастера Лоргрина. Я вспомнил, что Тьенца рассказывала про колдовской дар Гадрита. Он умеет извлекать души из тел и добавлять их силу к своей собственной. «Ты не сможешь убить всех», «Думаешь, император не поймет, чем ты занимаешься?» Дарзин подошел ко мне и ударил меня ногой в лицо. Перед глазами у меня все побелело, и меня пронзила боль. Я отвернулся и выплюнул кровь. Когда я снова взглянул на Гадрита, он уже убил Лоргрина и поставил желтый камень рядом с синим. «Знаешь, а ведь он прав», — беззаботно заметил Гадрит, обращаясь к Турвишару. Тот следил за своим отцом с таким невозмутимым выражением лица, словно слушал лекцию о том, чем лучше засевать поля по весне. «Не из каждого получится хороший цали», — Гадрит подумал, а затем снял чары молчания с Тишар. «Привет, милый Тишар. Тебе понравилась карета? Я сделал ее для твоего брата, специально для тебя». Ване полукровка казалась потрясенной. «Теперь она нравится мне меньше, когда я знаю, что к ней прикасались твои грязные руки». — О, мне так печально это слышать! — Гадрит махнул рукой. — Она следующая. — Гадрит, не надо! Умоляю тебя! — закричала Тишар, когда живые мертвецы схватили ее под руки. — Увы, подобные мольбы ничего не значат, — заверил он ее. — Гадрит, прекрати! — сказал я. — Дарзин ударил меня еще раз. — Заткнись. Когда зомби подтащили Тишар к столу, она плюнула в Гадрита. Затем она обвела глазами зал в поисках пути к спасению. Мы встретились взглядами. Прошу тебя, прошептала она, но я не знаю, просила ли она Гадрита или меня. Мне больно это вспоминать. Я видел, как она умерла. Я видел, как этот ублюдок извлек из тела Тишарди ее душу. Она превратилась в прекрасный синий камень. Ну конечно, а как же иначе? Прекрати! крикнул я, не думая о том, что Дарзин ударит меня или сделает что похуже. Я знал, что он не пытается меня убить, ведь на мне был кандальный камень. Что тебе нужно?» Гадрит повернулся ко мне. «О, я надеялся, что ты об этом спросишь. Но, юноша, не стоит задавать вопросы, если уже знаешь ответ. Ты знаешь, что мне нужно». Я взглянул на силуэт кандального камня, закрытого рубашкой. «Тебе нужен он». «Мне нужен он», — согласился Гадрит. «Твою мать!» — воскликнул Гален. «Если ему нужна эта штука, так отдай ее ему!» «Твой сын мудр!» — похвалил Гадрид Дарзина. По лицу Дарзина мелькнула еле заметная улыбка. «Спасибо». «Он следующий!» — Гадрид указал зомби на голено. Улыбка на лице Дарзина погасла. «Что? Мы не договаривались о том, что ты убьешь моего наследника?» В ответ Гадрид лишь приподнял бровь. «Он мой сын!» — подчеркнул Дарзин. Он подошел к Галену и закрыл его собой. Этот поступок отца, похоже, потряс Галена больше, чем смерть родных. «Так сделай другого», — предложил гадрид «Ты же говорил, что Кину он дорог». «Да ладно, валяй», — сказал я. О, как больно мне было произносить эти слова, ведь я знал, что Гадрит, в отличие от меня, не блефует. гадрид наклонил голову на бок и посмотрел на меня. «Что?» — я пожал плечами. «Убей его!» Убей их всех, если хочешь. Ты просто уничтожаешь единственный козырь, который у тебя есть. Меня ты не убьешь. Я знаю, что ты не можешь этого сделать. Ты можешь изуродовать меня, пытать, изнасиловать и так далее. Мы оба знаем, что это не навсегда. Если ты прикажешь это одному из своих зомби, то камень не даст мне умереть. Я не отдам тебе кандальный камень, а переубедить меня ты не сможешь. Сколько ты хочешь играть в эту игру? Пока не явится главнокомандующий или император? «Императору я уже сообщил, так что врасплох ты нас не застанешь». «Ты про его игрушки?» — Гадрит указал на мои связанные руки. «Я не думаю, что ты это сделал. Я еще раньше сообщил ему о том, что ты жив», — фрыкнул я. «Он уже идет сюда». Гадрит улыбнулся. «Это очень мило с твоей стороны. Помощь мне не нужна. Но я не настолько горд, чтобы от нее отказываться». Я прикладывал все силы для того, чтобы сохранить презрительную ухмылку на лице. Чтобы не смотреть на Галена, чтобы не дать ни одного намека на то, что он мне дорог. Гадрид повернулся к Турвишару. Он говорит правду? Здесь нет тех, кого он любит, тех, чья смерть его затронет? Турвишар вздрогнул, словно надеялся, что именно этот вопрос Гадрид не задаст. Он злобно взглянул на своего отца. Примечание. В общем, это правда. Видите ли, солгать я не мог. Говори, приказал Гадрид. Сейчас же. Турвишар снова вздрогнул, и этот жест я узнал. Он едва не ослушался приказа Гаэша, но в конце концов подчинился. Со вздохом он вытянул руку. Она. Турвишар указал на госпожу Мию. Примечание. Как я узнал? Так же, как узнаю многие другие тайны. Это мой колдовской дар, и именно из-за него Гадрита держал меня при себе. Это все, что я хочу сказать на данную тему. «Плевал я на нее», — презрительно ответил я, стараясь сделать так, чтобы мой голос не дрожал. «Зачем мне какая-то рабыня Ване? Она ничего для меня не значит». Дарзин вздохнул. «Парень, на это не куплюсь даже я», — сказал он, потирая подбородок. «Тащите ее», — распорядился Гадрит. У меня перехватило дыхание, когда зомби поволокли ее, все еще не пришедшего сознания к столу. «Слушай, нет никакого смысла в том...» Гадрит сжал руку, словно лапу зверя, и занес ее над сердцем Мии. «Стой!» — завопил я. «Стой! Пожалуйста, остановись! Ты пощадишь всех остальных, если я отдам тебе камень?» «Уже тогда я понимал, что меня в живых не оставят». Гадрит остановился и позволил нескольким нитям света пройти сквозь пальцы и углубиться в ее тело. «Юноша, они меня не интересуют». Я мечтаю лишь об одном — о том, что ты носишь на шее. Их смерть будет иметь смысл только если позволит мне добыть желаемое. Я облизнул губы. «Освободи меня. Освободи меня, и тогда я отдам тебе то, что тебе нужно». Гадрит внимательно посмотрел на меня, а затем сделал знак Торвишару. «Действуй». Дарзин подошел ко мне и рывком поставил меня на ноги. «Только без глупостей». Я почувствовал, как мраморные оковы, в которые поместил меня Торвишар, спадают. Я вырвал свою руку у Дарзина и стал медленно играть с застежками ожерелья. Мне нужно было выиграть время, если мне удастся их задержать. Гадрит снова сложил свою ладонь в лапу и занес ее над Мией. «Считаю до трех». Я стащил с шеи кандальный камень. Сейчас это было просто сделать. Я протянул камень Гадриту. «Он твой». Турвишар покачал головой и отвернулся, словно не мог смотреть на то, что сейчас произойдет. Гадрит подошел ко мне и дрожащими пальцами забрал камень. — Ты смелый, — сказал он бесцветным голосом, то ли искренне, то ли сарказмом. Он надел на свою шею кандальный камень. В комнате было тихо. Я не слышал рыданий, хотя и знал, что сейчас мои родичи оплакивают мертвых. Но все в зале, казалось, затаили дыхание словно ожидая узнать, нарушит ли Гадрит свое обещание. «Ну?» — спросил дорозин Гадрит прижал ладонь к шее и улыбнулся. «Это все, что мне нужно в жизни», — он махнул рукой. «Бери Кирина, остальных не трогай». Он повернулся и вышел из зала, а следом двинулись его зомби. «И на этом моя история заканчивается». «Я проиграл. Вы все победили. И все мы знаем, что будет дальше».